Густо храпел дежурный бульдог. Лиса самым благонамеренным глазком сказала им: "Господин мужественный дежурный, нельзя ли задержать одного беспризорного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтеньким гражданам этого города". Спросонок дежурный бульдог так рявкнул, что под лесой со страха оказалась лужа. "Воришка?" Эм Лиса объяснила.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 Тем временем сыщики привели Буратино в отделение. Дежурный бульдог вылез из-за стола и сам обыскал его карманы. Не обнаружив ничего, кроме кусочка сахара и крошек О, миндального пирожного, дежурный кровожадно засопел на Буратино. «Ты совершил три преступления, негодяй! Ты беспризорный, безпаспортный и безработный!» отвести его за город и утопить в пруду. Сыщики ответили «Паф!» Буратино пытался рассказать про папу Карло, про свои приключения, все напрасно. Сыщики подхватили его, галопом оттащили за город и с моста бросили в глубокий грязный пруд, полный лягушек, пиявок и личинок водяного жука. Буратино шлепнулся в воду, и зеленая ряска